Глава двадцать вторая. Доктор Пейдж Маршал надевает хирургические перчатки и растягивает в руках какую-то толстую белую нитку. Она подходит к какой-то старой к а л о ш е в о т к и дом медицинском кресле и говорит: "Миссис Уинтовер, откройте, пожалуйста, рот". Латексные хирургические перчатки. В них руки кажутся желтыми, как руки у трупа. Трупа в анатомическом театре. На первом курсе медицинского колледжа трупы с бритыми головами и лапками, темные пятнышки недобритых щетинок, кожа похожа на кожу ощипанного цыпленка, д е ш е в о й курицы из супового набора, ж е л т о в а т ы й и в мелких п у п ы р ы ш к а х перья и волосы – это все кератин, мышцы человеческого бедра с виду похожи на темное мясо индейки, анатомия на первом курсе.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 Когда она вынимает нить, на ней остаются какие-то серые сгустки. Доктор Маршалл продевает зубную нить между двумя другими зубами. Теперь нитка местами красная. Кровоточащие десны. Смотри также рак рта. Смотри также некротизирующий язвенный гингивостоматит. Единственное, что мне нравилось в обязанностях мальчика с л у ж к и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 У доктора Маршал очень нежные руки. Она лучше всех чистит зубы. Почти готово, говорит доктор Маршал. Вы молодец, хорошо смирно сидите, мистер Уинтовер. Медсестра пожимает плечами и уходит. Единственное, что мне нравилось в обязанностях мальчика-служки, это когда ты случайно ударишь кого-нибудь дискосом в горло. Люди стоят на коленях, руки сложены для молитвы.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 Но самое главное, чтобы удар получился как бы случайно, и еще главное — не рассмеяться. Все готово, — говорит доктор м а р ш а л Она оборачивается, чтобы выкинуть покрасневшую нить в мусорное ведро, и видит меня. Я не хотел вам мешать, — говорю я. Она помогает старушке подняться с кресла и говорит: «Миссис Уинтвер, пришлите ко мне, пожалуйста, миссис ц у н е м и ц у Миссис Уинтвер кивает.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 Мне нужно знать, что написано в мамином дневнике. А в дневнике? Она снимает свои латексные перчатки и бросает их в мусорное ведро. Дневники только лишнее подтверждение, что бредовые навязчивые идеи были у вашей мамы еще до вашего рождения. Какие навязчивые идеи? Пейдж м а р ш а л смотрит на часы на стене. Она указывает на кресло, откуда только что встала миссис у и н т в е р и говорит: садитесь.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 Я имею в виду этот запах. Это не я. И Пейдж м а р ш а л говорит: до того, как вы родились, ваша мама жила в Италии, правильно? Так это и есть страшная тайна, говорю. И Пейдж говорит: что? Что я итальянец? Нет, говорит Пейдж, лезет ниткой ко мне в рот. Но ваша мама, она католичка, правильно? Нитка больно вонзается в десны. Не надо так шутить, говорю я с открытым ртом.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 Она снова лезет ко мне в рот своей нитью. Кусочки полузгнившей пищи, о к о т о р ы й я даже не знал, летят у меня изо рта. С этой ниткой во рту я себя чувствую как в з н у з д а н н ы й ж е р е б е ц из колонии Дансборо. Ваша бедная мама, говорит Пейдж Маршалл и смотрит на капельки моей крови у себя на халате. Она искренне верит, что Вы Иисус, Сын Божий. Второе пришествие Христа.